Первый критик. До революции Агния Францевна Мау была придворным венерологом. Прошло 60 лет. Навсегда сохранила Агния Францевна горделивый дворцовый оплот и примату клинициста. "Это Мау", сказала нашему квартир-полномочному полковнику Тихомирову, отдавившему лапу её балонки. "Вы страшное говно!" Он колонель не без сутти. Тихомиров жил напротив, загнанный в отвратительную коммуналку своим партийным бескарыстием. Он добивался власти и ненавидил Маузу её аристократическое происхождение. У самого Тихомирова происхождения не было вообще. Его породили директивы. "Ведьма", грохотал он, "фашистка! Как хоть в одном поле не сяду". Старуха подняла голову так резко, что взлетал её крошечный золотой медальон. Неужели как эти рядом с вами такая уж большая честь? Тусклые перья на её шляпе гневно вздрагивали. Для Тихомирова я был чересчур изыскан, для Мау безнадёжно вульгарин. Но против Агнии Францевны у меня было сильное оружие тяжеловесность.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 до полярного сияния начистил лишённый индивидуальности ботинки даже зачем-то возил свой мопед на кухню и обратно а я всё говорил я говорил что лев толстой по сути дела обыватель то Достоевский сродни пост-импрессионизму, что о перцепции у Бальзака не органично, что Люддофедосенко сделала аборт, что американской прозе не хватает космополитического фермента и Тихомиров не выдержал. Умышленно задев меня пологим животом, он рявкнул: "Писатель! Смотреть к писателю! Да это же писатель!"